Почему именно девопс? Конкурентные преимущества, которые дает эта методика, просто огромны, так как она позволяет сократить время попадания продукта на рынок, увеличивает степень удовлетворенности клиентов, обеспечивает рост рыночной доли компании, производительность ее сотрудников и уровень их счастья, а также делает организацию победителем на рынке. Почему? потому что технологии сегодня занимают доминирующую роль в процессе создания ценности, а также являются невероятно важным средством, а часто первым по значимости, в привлечении потребителя большинством организаций. Напротив, компании, которым требуются недели или месяцы на запуск нового программного оборудования, значительно проигрывают на рынке. Один из признаков высокорезультативных компаний в любой области состоит в том, что они всегда впереди толпы. Другими словами, лучшие становятся еще лучше. Это постоянное стремление к улучшению показателей наблюдается и в сфере девопс. В 2009 году 10 развертываний в день считались хорошим результатом. Сегодня это средние цифры. В 2012 Amazon поставил рекорд, утверждая, что они осуществляют в среднем по 23 тысячи релизов в день. Ценность для бизнеса от применения принципов DevOps. В отчете компании Puppet Labs о состоянии DevOps за 2012 год мы смогли выделить 4039 компаний, которые поставили себе цель лучше понять поведение и изменения в организации на всех стадиях освоения DevOps. Первым, что нас удивило, было то, насколько результаты компаний, использующих практики DevOps, превосходят результаты их менее успешных конкурентов в метриках частоты и скорости. В 30 раз чаще осуществляется развертывание, время развертывания кода в тысяч раз быстрее. И о надежности в цифрах коэффициент успешных изменений в 2 раза больше, среднее время на восстановление в 12 раз быстрее. Другими словами, Эти компании намного быстрее, они выполняют релизы в 30 раз чаще, а время от фиксации кода до успешно работает в производстве в 8000 раз меньше. У самых высокорезультативных компаний время производства измеряется в минутах или часах, тогда как отстающим компаниям требуются на это недели, месяцы или даже кварталы. В этих компаниях не только выполняется больше работы, но они получают лучшие результаты, Когда высокорезультативные компании внедряют какое-то изменение или целую программу, результаты этих запусков в два раза чаще выполняются успешно, то есть без последующего сбоя или ухудшения сервиса. А когда изменение все же вызывает ошибку, время, требующееся на восстановление системы, в 12 раз меньше. Это исследование было очень захватывающим для нас, потому что оно показало наглядно, что глубинный конфликт можно разрушить, Высокорезультативные компании запускают изменения быстрее, показывая надежность, достойную мирового уровня, стабильность и безопасность, которые позволяют им победить своих конкурентов на рынке. И еще более поразительный факт. Достижение таких высоких уровней надежности на самом деле требует, чтобы изменения внедрялись как можно чаще. В исследовании 2014 года мы также обнаружили, что у высокорезультативных организаций улучшились не только IT-показатели, но и общие показатели компании, такие как в два раза чаще достигали целей по прибыльности, рыночной доли и производительности, и помимо всего прочего, они значительно улучшили свои показатели на фондовых рынках, как и предсказывал Эрик в последней главе, когда хотел создать венчурный фонд. На что это похоже, жить в мире девопс? Представьте себе жизнь в мире девопс, где владельцы продукта, разработчики, тест-тестировщики, IT-поддержка и отдел информационной безопасности работают вместе, стремясь всеми силами помогать друг другу и компании в целом. Они добиваются быстрого хода запланированной работы, выполняя по 10, 100 или даже тысячи релизов в день, в то же время достигая стабильности, надежности, доступности и безопасности. В этом случае идущие впереди разработчики не устраивают хаос для следующих за ними рабочих участков, например, тест тестировщиков, поддержки и службы информационной безопасности. Разработчики посвящают 20% времени работе по налаживанию гладкого прохождения работы по всей системе, ускоряя автоматизированные тесты, улучшая инфраструктуру и убеждаясь, что все приложения сопровождаются удобными средствами управления. Почему? потому что всем нужна быстрая обратная связь, чтобы предотвратить выпуск проблемного кода, а также, чтобы код можно было быстро запустить в работу в производстве, чтобы все возможные проблемы можно было быстро и правильно идентифицировать и избавиться от них. Все в таком потоке ценности разделяют общую культуру, берегут время друг друга, а также постоянно работают над системой работы, стремясь обучаться и совершенствовать ее. Все посвящают время применению обучения на практике и снижают уровень технического долга. Все ценят нефункциональные требования, как, например, качество, универсальность, управляемость, безопасность, производительность, так же, как и функциональные характеристики. Почему? Потому что нефункциональные требования также важны для достижения бизнес-целей. Мы работаем в атмосфере всеобщей поддержки и высокого уровня доверия. где каждый несет ответственность за качество своей работы. Вместо процессов одобрения и утверждения проектов руководителями отличительного знака командно-административной культуры управления с низким уровнем доверия, мы полагаемся на отзывы равных по уровню коллег, что позволяет всем быть уверенными в качестве их кода. Более того, девопс – это культура на основе гипотез. Она всех заставляет быть учеными, не принимать ничего как данность, и ничего не делать бездумно. Почему? Потому что мы знаем, что наше время ценно. Мы не тратим годы на создание того, что на самом деле не нужно нашим клиентам, не внедряем неработающий код, не исправляем того, что фактически не является проблемой. Все это позволяет нам выпускать на рынок действительно поразительные продукты, которые восхищают наших клиентов и помогают нашей компании выиграть. Парадокс. Но релизы становятся скучным и рутинным моментом. Вместо того, чтобы осуществлять их по ночам или выходным в режиме стресса и хаоса, мы развертываем новый код прямо во время рабочего дня таким образом, что большинство людей этого даже не замечают. И так как релизы теперь происходят в середине дня, а не по выходным, впервые за последние десятилетия отдел IT-поддержки работает в нормальное рабочее время, как и все остальные. Но как внедрение стало рутиной? Это стало возможным, потому что разработчики постоянно получают быструю обратную связь о своей работе. Пока они пишут код, автоматизированные интегрированные тесты постоянно проверяют его в среде, сходной с реальной, подтверждая, что и код, и среда работают так, как задумано, и что мы всегда в состоянии запустить их в промышленную эксплуатацию. А когда код внедрен... Наши же производственные метрики демонстрируют всем, что все работает правильно и клиенты получают все, что хотят. Даже выпуск самых сложных и дорогих фич стали обычным делом. Как? Во время официального выпуска продукта код, отвечающий за новые функции, уже был внедрен заранее. За месяцы до релиза разработчики уже внедрили код незаметно для клиентов, что позволило им включить новые функции, спокойно отладить их работу. и протестировать на сотрудниках компании. В момент кульминации, когда новые функции вступают в дело, никакой новый код не идет в производство. Напротив, мы вообще не меняем никаких конфигурационных настроек в этот момент. Просто новые фичи делают видимыми для небольшого сегмента покупателей и автоматически откатывают их назад, если что-то идет неправильно. И только когда мы уверены, что все работает, как задумано, мы расширяем область действия кода на новый сегмент клиентов, и этот релиз остается подконтрольным, предсказуемым и не вызывает ни у кого стресса. Мы повторяем это, пока все не начинают использовать новые возможности. Благодаря этому мы не только значительно снижаем риски развертывания, но и увеличиваем вероятность достижения желаемых бизнес-результатов, так как мы можем быстро осуществлять запуски, мы можем экспериментировать, Тестировать свои бизнес-гипотезы для каждой функции, которую добавляем. Мы можем провести тест несколько раз и улучшить все, что захотим, опираясь на обратную связь от своих клиентов на протяжении долгого времени, месяцев или даже лет. Нет ничего удивительного, что мы превосходим в таких экспериментах своих конкурентов и завоевываем все большую долю рынка. Все это возможно благодаря DevOps. новому способу работы разработчиков, тест-тестировщиков и IT-поддержки, которые работают сообща, а также сообща со всеми остальными в цепочке ценностей IT. DevOps – это промышленная революция нашего времени. Принципы, стоящие за рабочими моделями DevOps – это те же принципы, которые в свое время перевернули производство. но только они оптимизируют не то, как сырье трансформируется в конечные благо на промышленном предприятии. DevOps показывает, как мы можем оптимизировать поток ценностей в IT, конвертируя бизнес-нужды в возможности и сервисы, производящие ценность для наших клиентов. В 1980-е на производстве существовал уже хорошо известный хронический конфликт. Необходимость соблюдать обязательства по продажам Необходимость контролировать расходы на производство. Чтобы соблюдать обязательства по продажам, торговые менеджеры хотели иметь больше количества товара на руках, чтобы клиенты в любой момент могли получить то, что хотят. В то же время, чтобы сократить затраты, производственные менеджеры хотели сократить объемы складских запасов и незавершенного производства. Так как никто не может одновременно сокращать и увеличивать объем запасов на заводе, Менеджеры по продажам и руководители производства постоянно находились в состоянии конфликта. Они смогли разрешить это противостояние, применив принципы бережливого производства, лин, такие как снижение размеров партий, сокращение объемов незавершенного производства и ускорение процесса получения обратной связи. Все это привело к значительному увеличению эффективности заводов, качества продукции и уровня удовлетворенности потребителей. В 1980-е среднее время выполнения заказа составляло 6 недель, и около 70% заказов доставлялись вовремя. В 2005 среднее выполнение заказа сократилось до 3 недель, и около 59% заказов выполняются вовремя. Организации, которые не могут достичь подобных показателей, потеряли рыночную долю, если вообще не вышли из бизнеса.